Послесловие автора «Не так давно у меня была возможность переговорить с Цуёши Нанаджо, моим коллегой и автором Габунджа об одной стратегической RPG. Обложка девятой книги, которая только что поступила в продажу, она очень похожа на Тики, тебе не кажется? Я раньше этого не замечал, но да, похоже. Я всё понял. Этот взгляд мистера Нанаджу был жутким. Мне хотелось бы написать в этом послесловии очень многое». Я мог бы рассказать, как часто я швырял ручку через всю комнату, потому что работать над сюжетом становилось очень сложно, о проблемах представления о стольких новых персонажей, как сложно было удержать устоявшихся персонажей за пределами внимания, как мне пришлось отказаться от такой желанной мной героини Минотавра, как противно было думать о восьми годах ошибок, случае с мистером Наджу и Тики, о словах, сказанных мне почти в самый последний момент. Работая над этим томом, я столкнулся со множеством проблем, но мне показалось, что то, что произошло в конце, меня спасло. Спасибо, Тики. Прости, что всегда использовал посух Аум. Итак, это десятая книга в серии. Надеюсь, она стоила ожидания. Достижение такой важной отметки для меня одновременно шок и честь. Я очень рад, что могу писать то, что мне хочется. Я продолжу изменить правила жанра фэнтези и производить интересный контент. Сменим тему. Мне хотелось бы сказать, что разделение девятой и десятой книги на две половины и одной истории – повредило изначальному плану вовлечения представленных в пятом томе второй истории персонажей в действие. У персонажей есть этот предмет, потому что... Могло появиться в другой истории, но это забрало бы у этой книги слишком многое. Наверняка у читателей, которые не пришли ораторию меча, появилось бы немало вопросов. Поэтому я решил вести главную историю так, чтобы ей могли насладиться читатели обеих серий. Не переживайте. С извинениями покончено. Моему редактору в Габонка, господину Катаку, господину Сузухито Ясуде, снова предоставившему для этого тома прекрасные иллюстрации, а также всем, кто оказал мне поддержку, я хочу выразить свою благодарность. Эта серия не насчитывала бы 10 томов без вашей помощи и поддержки, это случилось благодаря вам и, разумеется, моим читателям. Спасибо за то, что вы постоянно меня поддерживаете. Также мне хотелось бы поблагодарить господина Панкан за создание иллюстрации для обложки ограниченной серии и господина Куньеду за перенос мира в форму манги. Я очень благодарен за вашу работу. Если мы встретимся с вами в следующем томе, ничто не сделает меня счастливей. А пока я удаляюсь, Фуджино море. читал Адреналин.